себепаем парабелу самсонов уехал оставив меня в состоянии если не страх то смятение что происходит если по пунктам он создает исследовательский объект в отдалении от крупных жилых районов Оснащает его автоматической системой охраны периметр. Под мою ответственность оставляет весьма приличный арсенал личного оружия с боекомплектом, который может хватить на полчаса хорошего боя в лучшем случае. Нам предстоит воевать, держать оборону. При этом он ничего не объяснил. Ну хорошо, я буду на чеку. Рабочие действительно прибыли через сутки. Как оказалось, они все жили тут неподалеку, в поселках в частном секторе. Первым делом мы собрали и установили усиленную систему слежения с камерами ночного видения, датчиками движения, инфракрасными лазерами. Запустив систему, мы еще два дня ее отлаживали, чтобы не орал на мышей и крыс, не реагировала на птиц, которые по весне занимаются обустройством гнезд и летучих мышей, ведущих исключительно ночную охоту за проснувшимися насекомыми. лагусин побывавший в 1929 году, то есть за несколько лет до своего рождения, рассказал, что он толком ничего не понял. Кроме того, что возник на 10 секунд, увидал каких-то людей, и взлетающий рядом с ним квадрокоптер с чугунными болванками, подвешенными под брюхом, услыхал крики, что-то типа «берегись» или «беги», и вернулся снова в свое время. Поэтому он сразу помчался пинать неуклюжего ростика, который своей жопой включил установки. После попадания в прошлое я загнал Костика в медкабинет и тщательным образом его обследовал. Ведь он, если оставить факт перемещения во времени, несколько мгновений находился под мощнейшим микроволновым излучением. Если обычной СВЧ-печи нужно 2 минуты, чтобы вскипятить стакан воды на мощности 700 Вт, то что могло произойти с тканями физика, на которые доли секунды влияло излучение в 100 кВт? Он должен был взорваться от перегретой воды в клетках. Обследование показало, что никаких перестроек в органах и тканях кости не произошло, и все равно мы решили больше людьми не рисковать. Я заказал 10 семей лабораторных мышей и крыс. Все традиционно, пусть эти вечные помощники ученых раскроют нам тайны структуры полей в цветке, как называли физики сложной форму электромагнитного поля, образующуюся вокруг центра. Я нашел рабочего стариков, кто трудился здесь в двадцать девятом году, но ни о каком странном появлении человека на испытательном поле и исчезновении он не слышал и сам не видел. И никто не пол словом об этом событии. Вот это меня удивило. Их запугали, сговорились молчать. Видимо, так. В нашей команде появилось три ассистента. Два молодых парня, инженер-наладчик Сергей, инженер-монтажник Петр а также женщина, Настя, с необычной специальностью, метролог. Как я понял, в суть экспериментов их посвятили весьма поверхностно. И это меня удивило. Парни великолепно знали свою работу и четко выполняли каждое задание, не вникая в конечную цель. «Константин», — говорил Петр, — «мне даете схему, входные выходные параметры, которые вам нужны. Я ее делаю. А зачем она вам? Меня не касается». Настя проверял измерительную аппаратуру на соответствии заявленным в сертификатах параметрам. Вместе с рабочими в нашем исследовательском объекте появился серьезный мужчина, 50 лет, Сергей Сергеевич, зам по режиму. Он периодически проводил инструктажи, требовал от всех подписей о неразглашении всего происходящего на территории завода. Я его выспросил о 29-м годе. Был он тут? Был. Видел странное появление парня при испытании экспериментальной модели дрона? Нет, не видел. Мне он не мог врать, не должен был. Ведь Самсонов ясно ему дал понять, я тут главный. Только вот должности не определил. Впрочем, Сергей Сергеевич сам мне определил должность, руководитель проекта. Ага, вот хорошо. Я потрошил мышек, составляя список аналитических приборов для медицинской лаборатории. Если привезут Женю, ей будет чем заниматься. Самсонову я отправил смету и список штата для медицинской НИЛ. Меня не оставляла тревога о воздействии лучей в центре на и на периферии, потому что из памяти не выходил рассказ. Трое немецких солдат сварились, когда пришли в зону светоприставления. Что там случилось и куда они попали? Ровно в семь вечера к проходной подходили два автобуса и все рабочие вместе с наладчиками, метрологами и поварами уезжали в поселок, а Сергей Сергеевич объявлял физикам, что полигон в их распоряжении до шести утра. Сам он на сериях опытов не присутствовал, зато благодаря ему у нас появилась оптоволоконная линия связи с Москвой, с Самсоновым. Вокруг завода он создал мертвую зону для мобильной связи и навигации, которую мой зуд преодолевал с трудом и от того терпеть не мог зама по режиму. К маю у нас на краю полигона появился бункер КИА, контрольно измерительной аппаратуры высочайшего класса, благодаря чему в расчетах Фельдмана становилось все больше точных результатов. Его уравнения таблицы тоже становились все точнее. И они могли уже не только узнавать, куда попал их регистратор, отправлять с точностью до трех часов лагутин после своего полета в прошлое категорически потребовал отселить Ростика в дальнее крыло жилого комплекса, чтобы во время экспериментов он не выходил из своих апартаментов, а только занимался вычислениями по получаемым результатам. Я вспомнил, как лагутин обозвал друга ходячим феноменом Паули и задал запрос поисковике. Выяснил, что у физиков-экспериментаторов есть серьезные правила. Во время экспериментов в лаборатории не должно находиться ни одного теоретика, потому что их присутствие в лучшем случае приведет к неудаче, а в худшем – к взрыву. Наиболее яркий этот эффект проявился у швейцарского теоретика Вольфганга Пауэля, из-за присутствия которого случались разные несчастья в лабораториях. Эпизод с Ростиславом, упавшим на пусковое устройство, собранное на коленке установки – отличное подтверждение верности этого суеверия. Мы отделались малой кровью, а могло случиться что угодно. Была ли охрана у нас? Наверняка была, но мы ее не видели. Только турельные автоматические миниганы на угловых вышках водили тупыми рылами туда-сюда, намекая все под контролем. Ребята занимались изучением зон пространственного искривления на той стороне, для чего посылали на несколько лет назад дроны, набитые измерительной аппаратурой. Я сказал, ребята, в общем так, хотя Ростислав больше не выходил на полигон. После двухнедельного отпуска, что мне устроил Самсонов в марте, я с Валей общался исключительно по связи. Юрий Алексеевич подрастал, и хотя ему было всего чуть больше месяца, он совсем уже не походил на розовое пищащее недоразумение, из-за которого я был бит и гоним. Тесть каждый день мне показывал моего сына, как будто он его сын. Красивый он и умный, и растет, прям как князь гвидон Валя уже полностью восстановилась. Когда мы были уверены, что нас, кроме Secret Service, никто не слышит, говорили друг другу нежные слова о том, как мы ждем новой встречи. Валя хвасталась, вновь обретенной идеальной формой тела, рассказывала, как ей помогает Диана, похвалилась, что мама ей доверила свой монстроподобный байк, и она даже покаталась по окрестностям поселка. Я не стал ее поправлять, что это чоппер. Термин не так важен. Она не спрашивала, когда я вернусь, все равно я не мог бы ответить на этот вопрос. Потому что мы все ждали лета. Проломить лот безбруево в Демянской администрации Самсонову не удалось. Слишком силен его авторитет. И олигарх получил разрешение на разработку участка на берегу Паламетти. Напряжение нарастало. Я попросил Самсонову разрешить мне слетать еще раз в Демянск, чтобы встретиться с бегмой. Он отказал. Это лишнее. Но если... Никакого если, Леша, у нас все под контролем. Не надо теребить людей. Хватит уже утечек. Как я не люблю эту фразу, у нас все под контролем. Обычно она указывает на совсем обратное. Ни хрена у вас не под контролем. С Петровым надо связаться. А можно ли подставить аспиранта? Бегма наверняка готовится к заброске. А он вообще понимает это? Установка Збруева, судя по описанию деда Вернера, отключилась только через полсуток, а попаданцы обратно не улетели. Значит, они ушли от точки перехода. Сказать им, чтобы не уходили? Как сказать? И тогда не будет никакого отряда Бати. Я тут, как в тюрьме. Поручение, навязанные самсоном уже томило и раздражало. Что-то надо делать. А если от меня только того и ждут, суеты, инициативы, чтобы я раскачивал ситуацию? Выйти на коротких волнах и вызвать любительскую станцию в Демянске? А дальше что? Лупить открытым текстом нельзя. А никаких договоренностей о связи с бегмой у меня нет. Свадьба Лагутина назначена на июль. Это может быть шанс. Там у нас с Зудом будет возможность связаться с инженером по телефону. Но. Опять но. Ростислав уже вывел формулу более-менее точного перехода во времени. Теперь все параметры на стоях позволяют знать, на какой промежуток можно скакануть назад и почему лесорубов откинуло на 110 лет. Но нельзя перенестись в точно заданное время. Отклонение по-прежнему составляло от 3 до 10 часов. Мощности обеих станций в Сосново-Борской и Сбруевской сложились в точке перехлёста лучей, и образовался не один переход, в который попали лесорубы, а минимум три в разных местах, потому что из Соснового Бора луч наверняка шёл или пойдёт нестабилизированный, как в новых установках кости. Отсюда и разноцветные столбы полярного сияния. Сто десять лет, плюс-минус год или два – это пока предел, И то повторить такой эксперимент или его выполнить впервые без сосново-борской станции нельзя. А что можно? Например, развернуть ее чашку в море, вывести на точку схождения лучей современной ракетоносцы и перекинуть их на 25 лет назад под бачок натовскому авианосцу Джеральд Форд, который своей группой загородил нам выход в Балтийское море из Финского залива. Новый ракетный крейсер это вам не адмирал Горшков. Это в сто раз мощнее по вооружению и скорости. А главное, боевые фрегаты можно переместить в тыл НАТОвского флота. Я потряс головой. Этот бред лезет в голову от безделия и психического напряжения. Но в первую очередь еще и потому, что это уже не фантазия, а почти реальность. Сможет ли излучение мощных станций открыть дыру, через которую провалятся сотни тысяч тонн металла и ядерные заряды в ракеты А как перенесет перенос в этот заряд. Ведь внутри ядерное состояние радиоактивных элементов может как-то отреагировать на энергии, прогибающие время через пространство. Один недоучившийся студент сейчас рассчитывает крайне опасные идеи. И меня не тот факт пугает, что он не окончил обучение, а то, что его выкладки пока ни в чем не ошибочны. Сейчас Лагутин и Фельдман в состоянии следовательского азарта какой, возможно, испытывали Ферми, Опенгеймер и другие, создавшие теоретическую основу первой атомной бомбы, пока они не увидели гриб взрыва в Неваде в 45-м, пока не узнали, какие разрушения и сколько жертв принесли бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Что скажут Лагутин и Фельдман, когда к ним придут люди из будущего и покажут, к чему привели их разработки и расчеты? Я понимаю, почему Самсонов загнал нас в это безлюдье. Зачем столько мер безопасности? Что помешает неким, назовем их, редакторам закинуть сюда из будущего тактический ядерный заряд и все списать потом на феномен Пауле? И никаких разработок по перемещению во времени? Ну ладно. Тяу они не пошлют. Место хоть и малолюдное, но свое. А вот какую-нибудь группу зачистки это запросто. Придут ночью с глушителями и просто моих физиков пристрелят втихаря. Я вызвал спеца по режиму и поделился с ним своими опасениями. Он не понял. «А как преступники попадут в помещение, не пройдя через двор?» – удивленно спросил он. «Там у нас вышний проскакивает». «Сергей Сергеевич, не спрашивайте как, просто поверьте, это возможно. Мне нужно оборудовать следящие и тревожной системы все внутренние коридоры». Как прикажете, сейчас смонтируем и за неделю правимся. Глаза будут повсюду. Режимщик удалился выполнять приказ. А может, я параноик? Если гипотетически какой-нибудь патруль времени существует в будущем, хрен я смогу им помешать. Зуд позвал я своего друга. Можем мы как-то вылезти в Даркнет? Не просто, но попробую. А что ты хочешь? Проекты Лагутина-Фельдмана надо спрятать там, ответил я. Можно? А это все? Нет. В случае гибели или даже покушения на кого-то из них, эти публикации должны пойти в открытый доступ на сайты физических журналов, включая научпоп. И еще свяжись с блазного и слей под грифом «Секретно» твоему визави. Ты уверен? Это единственный способ нам всем уцелеть. Слей ему под видом фантастического романа, сам сгенери какую-нибудь приключенческую историю. Меня изрядно завела еще одна ситуация. Дело в том, что подопытные мышки, побывавшие в разных участках фигуры магнитных полей, дохли буквально быстро. Кроме центра, где открывался проход в прошлое и семи эпицентров и лепестков, там тоже были участки нулевой напряженности полей. Весь комплекс образующихся пространств временных аномалий оказался очень сложным, и что меня особенно тревожило, нестабильным. Во время серии экспериментов ни разу не удалось точно до секунды попасть в заданное время, и что еще беспокоило, что Ростику не удавалось поймать связи между стабильностью параметров работы установки и нестабильностью образующихся аномалий. Он, как и все мы, понимал, что вовне есть какой то фактор дестабилизации но понять его описать никак не получалось однако в нестабильности улавливалась закономерность объяснить которую пока не удавалось фельдман мне показал на компьютере график этого цветка я мысленно окестил его семицветик выходил чрезвычайно сложной магнитной конструкции в которой полярность и фазность поворачивались на сто восемьдесят градусов семь раз Этакая семикратная петля Мебиуса, в центре которой образовывался провал, а вот вокруг него на расстоянии примерно полутора метров, то есть три в диаметре, сила магнитного излучения была такова, что земля, бетон, раскалялась до трещины. Да красна не успевала, установка отключалась. Черт, а что же будет на участке лесоразработок, когда там возникнет такой цветок с установки в 50 мегаватт за 12 часов. Там должно будет образоваться кольцо расплавленной земли в лесу. Там деревья не сгорят, испарятся просто. А люди, видимо, часть людей тоже просто испарится. Семь лепестков. Почему семь? Простое число. Ростик мне показывал статические зафиксированные картинки графической модели излучения, А я просил вывести на экран видеозапись самых долгих моментов включения установок. Поле и весь цветок пульсировал, причем неравномерно, а как если бы на него наслаивалась речь или музыка. Я предположил, что это модуляция излучением Солнца и посоветовал попытаться скоррелировать с этими волнами солнечную активность, структуру солнечного ветра, а может быть и не Солнца, а Луны, как ближайшего планетоида с довольно значимой гравитацией. Может быть, это она как-то вносит помехи в стабильность поля. Фельдман меня понял. Я посмотрю, какие внешние объекты могут влиять. Он посмотрел на меня извиняющимся взглядом. Хотя так ли это важно, если помеха идет от таких вот источников? Убрать мы ее не сможем. Убрать нет, а учесть и внести поправки, да. Ростик улыбнулся. Вы меня удивляете, доктор Зорин. Для врача вы слишком хорошо разбираетесь в научном методе исследований, в физике и математике. Врач из древних времен, ученый-исследователь, дорогой Ростислав. Поэтому, хоть я и не слишком сильно разбираюсь в физике, особенно в физике высоких энергий, но как ученый в основе своего мышления, я понимаю, что такое метод. А это, по сути, едино для любой прикладной науки, так В методе есть правило. Если мы не можем устранить помеху, нужно применить фильтр, отсекающий воздействие на систему. В нецифровой электронике, кажется, называется фильтр сосредоточенной селекции. Фельдман кивнул. Конечно, вы правы. Он взял фазность Луны и ее движение вокруг Солнца с колебаниями приближения и удаления. Алексей Максимович. Его трясло от возбуждения Во-первых, орбита Луны не идеальная окружность, это известно. Во-вторых, ее масса распределена тоже неравномерно, и хоть она и смотрит на Землю одной половиной, этот объем колеблется, вот эти частоты вносят нелинейную помеху в стабильность переходов. Вот так мы поговорили неделю назад. Я видел, что ребята семимильными шагами подходят к решению задачи максимально точного перемещения во времени, поэтому бесцеременно влез в папки Фельдмана и Лагутина и скопировал их прямо в зудо. Мой костюм отлично умеет обходить сервисные программы контроля данных, маскируя свою память под внутреннюю память машин. Каждый день я ждал вмешательства извне в нашу работу, понимая, что окажись я на той стороне и, понимая то, что сейчас понимаю, искал бы способ все это прекратить. И меня, как врача, больше всего беспокоило, что наверняка будут деятели-хирурги с догматом резать к чертовой матери. Напряжение с каждым прожитым днем становилось все сильнее, я уже не мог спать, даже зная, что жилой комплекс перенасыщен следящей техникой. Если бы не зуд, взявший на себя отсекание сложных срабатываний, мы не спали бы ни одной ночи. 1 мая снова запустили сосновоборскую станцию. Это я узнал из новостей науки. Если лесорубы полетят к поломете ситуация выйдет из-под контроля. А не знает, что ни в коем случае им нельзя уходить из точки переноса. и Они отойдут так далеко, что когда окно схлопнется, вернуться они и не смогут. А у Кости нет точных данных по характеристикам поля, чтобы снова открыть портал сразу после его закрытия. Им для этого нужно лететь на место, поставить приборы КИО контрольно-измерительной аппаратуры и снять параметры с образующегося излучения, Вычислить необходимые режимы запуска с Бруевской станции. Месяц назад я дал задание по цеху собрать отдельного змея Горыныча, оборудовав его площадкой с РЭП усиленной батареей и кабиной для груза или пассажира. И когда машина была готова, сам демонтировал ей блок дистанционного управления, подключая напрямую к ЗУДу. Приподнимался я в цеху на пару метров и немного летал, пока никто не видит. Прозрачная капсула на спине дрона могла стоять или лежать для обтекаемости. Демонстрировать полеты на нем я не рисковал. Аппарат со сложными лопастями стоял в углу цеха, накрытый камуфляжным чехлом, дожидаясь своего часа. И вот он настал. Ждать уже нельзя. Я открыл Руж парк взял один из пистолетов и принялся набивать ему магазин. Самсонов наверняка знает, ведь стоит датчик, в кабинете есть камеры. Хрен с ним, если позвонит, объясню. Управился с снаряжением оружия я за десять минут. Вечерами я на обычном токарном станке смастерил семисегментный глушитель с латоксными перепонками для пистолета. Отец когда-то показывал такой, выстрел похож на хлопок и шипение. Десятка минут Самсонова ухватило чтобы добраться до связи и появиться на экране. «Зорин, что там у вас случилось?» — начал он, не здороваясь. Пока ничего, Леня, когда случится, будет поздно. Я до сих пор не понимаю, и никто не понимает, кто я тут. Какая у меня должность, звание, вообще? Объясни свои действия. Леня, ты оставил мне арсенал, при этом кроме нас, сергеевичем тут людей, умеющих владеть оружием, нет. Вот я подумал, а для кого ты это все оставил? На что намекаешь? Я ни на что не намекаю, Леня. Я знаю, что иммунитет, если не может справиться с инфекцией, убивает сам... Зараженный организм. Так он защищает популяцию. Это оружие не для защиты парней, а для киллеров, которые придут их зачистить, если ситуация выйдет из-под контроля. Ты с ума сошел? Зачем это мне? Может, ты сошел, но ты же знаешь, сумасшедшие себя больными не считают. Чего ты хочешь? Спокойной жизни, Леня. Уверенности в завтрашнем дне. А у меня это уже третий месяц нет. Я могу дать тебе еще отпуск, если уж так тяжко. Мы не станем ждать милости от природы, процитировал я Мичурин. Взять их у нее наша задача, набивая третий магазин. Ты можешь ясно объяснить, чего ты собираешься делать. Не хочу, но если ты мне еще доверяешь, то сделай простую вещь. Чего? Не мешай. Да, еще, если с парнями что-то случится, а я это сразу узнаю, Все их выкладки и формулы окажутся на сайтах физических и физико-математических журналов. А ты знаешь, интернет — это пропасть. Убрать оттуда наверняка что-то невозможно. Поэтому охраняй их, лёня как себя и свою семью». «Я тебя с говном съем», — пророчал Ленечек. тряхнулся «Я обезопасил нас всех, генерал, потому что с каждым днем опасность все ближе. И если нас не убрали до сих пор, значит это сделают в ближайшее время». Самсонов вдруг успокоился. Он посмотрел на меня насмешливо. — Дурак ты, Лешка! — Ладно, решил, делай, но учти, если кто-то из-за тебя погибнет, пойдешь под суд. — Севиспасен парабеллум, — ответил я. — Спасибо за арсенал. — Ну, и чего теперь? — насмешка не сходила с его лица. — Не скажу. Я отключил связь. Зуд открыл на бедре костюма нишу карман, и я туда убрал пистолет. С другой стороны в такой же карман затолкал три магазина. Тридцать один выстрел. Поднявшись к себе, я извлек из сумки результат своего развлечения на токарном станке глушитель и зуд принял и его в рюкзачок на спине. Потом я спустился в цех, где стоит собранный по моей просьбе дрон Змей Горыныч с двойным аккумулятором, подтащил его к воротам, подготовил к взлету, зашел на платформу и закрыл капсулу. Зуд выпустил захват и подключился к системе управления. Рабочих только что увезли. Мы поднялись над полом, подлетели к воротам, и те мягко отползли в стороны. Солнце еще высоко, но ждать темноты я не могу. Через час Костик начнет очередную серию испытаний. Пусть работают мальчики. У меня есть важное дело. Я со двора поднялся, стремительно набирая высоту. Миниганы на вышках задрали хоботы, Но угла для захвата цели не хватило, и они меня отпустили, не сделав ни одного выстрела. Внизу у выхода из жилого здания стоял раздинов рот Сергей Сергеевич. Пасмурный вечер позволил мне быстренько залезть в облака. Зуд перевел мое тело в горизонтальное положение, и мы помчались к двадцать седьмому кордону. Когда мы выбрались из зоны постановщика помех, Зуд отправил Егорю, По ФТ-8 короткое сообщение, буду через 5 часов, готовь баню, Алексей. Если по прямой 650 км, на скорости под 200 км лететь 3 часа, но по прямой не выходит, маршрут пересекает посадочные эшелоны гражданской авиации больших аэропортов. Зуду приходится лавировать, то двигаясь вдоль трасс на высоте 50 метров, то поднимаясь в облака на 3 или 5 сотен. Транспондера у нас нет. Мы вообще нарушитель воздушного движения, но мне плевать, дело слишком важное. Пару раз на меня наседал то полицейский дрон, то армейский вертолет изут нырял до земли, уходя под кроны деревьев. Сам включал аппаратуру РЭП, чтобы сбить радары служебных машин. Я видел, что пытался по видео про Самсонов и Валя, поэтому отключил всю связь, кроме коротковолновой. Что я задумал? Я не могу подорвать станцию в Сосновом бору или в Городомле. Если б там смог, они выключили бы передающую. А вот с Бруевскую могу. На Савельском кордоне у меня есть нычка, килограмм тротила и запала для РГД-5. Разнесу эту хреновину в куски. Потом будем оправдываться. А в адвоката я себе приглашу коротича из Новгорода. Он в теме. Даже если суд будет в закрытом режиме.